На дворе было прохладно. Уже брезжил рассвет, и в сыром воздухе ясно обозначили все пять корпусов с их длинными трубами, там бараки, склады. По случаю праздника не работали. Было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела ещё печь, два окна были багровы, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей. Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он думал о том, о чём думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих там, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но всё же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем же не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда ещё не было фабричных спектаклей и улучшений.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 Сотни людей надзирают за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, вот так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой сидит. Но какие выгоды? Как пользуются ими? Ляликова и её дочь несчастны, на них жалко смотреть. Живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая глуповатая девица в Пенсней. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов, и на восточных рынках продается плохой сити для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадер. Вдруг раздались странные звуки, вот те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску. Бил и тот через задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на дер, дер, дер. Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздали звуки такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые: дрынь, дрынь, дрынь 11 раз. Очевидно, это сторожа били 11 часов.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 Королёв сел на доски и продолжал думать. Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для её удовольствия. Но это так кажется. Она здесь только подставное лицо. Главный же для кого здесь всё делается это дьявол. И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь.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 Что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то всё думалось о сваенных постройках, о каменном веке. Чувствовалось присутствие грубой бессознательной силы, и опять послышалось дяр, дяр, дяр, дяр, 12 раз. Потом тихо, тихо полминуты, и раздаётся в другом конце двора дрынь. Дринь, дринь. Ужасно неприятно, подумал Королёв. Жаг, жаг, раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой. Жаг, жаг. И чтобы пробить 12 часов, понадобилось минуты 4. Потом затихло. И опять такое впечатление, будто вымерло всё кругу. Королёв посидел ещё немного и вернулся в дом, но ещё долго не ложился. В соседних комнатах шептались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 В вашем голосе мне слышится участие. Мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всём. Говорите, прошу вас. Я хочу сказать вам своё мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокойствуешь я, и мне страшно, потому что так должно, и иначе быть не может.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 Но он не знал, как это сказать. Ну как? Ведь у приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены. Так и у очень богатых людей. Ну, неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег? Отчего они так дурно распоряжаются своим богатством? Отчего не бросают его даже, когда видят в нем свое несчастье? И если начинают разговор об этом, то он выходит обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный. Как сказать, раздумывал Королевна. «Да и нужно ли говорить?» И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путём. «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в своё право, и теперь вот не спите. Это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что всё обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница». Как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь. По ночам они не разговаривали, а крепко спали. А вот мы же, вот это наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и всё решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, правы они или нет, будет уже решён. А то им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят. Вот жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть. А что же будут делать дети и внуки? Спросила Лиза. Да не знаю. Должно быть, побросают все и уйдут. Куда уйдут? Куда? Да куда угодно, сказал Королев и засмеялся. Мало ли куда можно уйти хорошему умному человеку. Он взглянул на часы. Уже солнце взошло, однако, сказал он. Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравии. Очень рад, что познакомился с вами, продолжал он, пожимая её руку. Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи. Он пошёл к себе и лёг спать.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 Окна в фабричных корпусах весело сияли, и проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королёв уже не помнил ни о рабочих, ни о своих постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такой уже светлой и радостной, ведь вот как это тихое воскресное утро. И думал о том, как это приятно в такое утро весной ехать на тройке в хорошей коляске и греться на солнце.